«Судя по всему, эти корабли уничтожены», — сказал Реннер. «Мы не знаем, что послужило причиной — взрыв звезды или гиперпространственный шторм, но никаких следов их присутствия в исследованном секторе космоса после гибели Венту мы не обнаружили». «Мне кажется, оно и к лучшему», — сказал я. «Но мы не знаем, откуда они прилетели и не может ли оттуда прилететь еще кто-нибудь», — сказал Реннер. Вы показывали эти снимки, Скарри? Да, они подтвердили, что это корабли, похожие на разрушителей, но от дальнейших переговоров отказались. Вы думаете, что на этот раз они явились сюда, чтобы помешать Визерсу? Иначе бы их присутствие в локальном пространстве Венту в момент ее гибели от устройства генерала было бы очень странным совпадением. Но ведь это же внешняя угроза, сказал я. Разрушители нападали на скари, были в локальном пространстве Венту. Если они ударят сейчас, когда от былого могущества трех раз осталось не так уж много, нам просто нечего будет им противопоставить. Неужели скари этого не понимают? «Может быть, они просто нам не поверили?» – сказал Рейнер. «Посчитали, что мы сфабриковали эти снимки, чтобы остановить их вторжение». А может быть, они считают, что в случае возникновения опасности, они смогут управиться с ней в одиночку. Удалось же им уничтожить первый корабль. А если он прилетит не один, как в прошлый раз? Если прилетят 10 Рейнер пожал плечами. Если прилетят 10 то никто не уцелеет. Даже если бы Альянс и Империя сохранили свою военную мощь. Впрочем, это лишь потенциальная угроза, которая может и не возникнуть. А вот угроза со стороны Скайри более чем реальна. Как далеко все зашло. «Корабли с X-двигателями сильно проигрывают современным прыжковым кораблям в скорости. X-двигатель позволяет судну двигаться с превышением скорости света, но с гипердрайвом это не сравнить», — сказал Рейнер. На тот путь, что прыжковый корабль преодолеет за неделю, древним кораблям Скари потребуются годы. Не так уж плохо, сказал я, мы на Одиссее были готовы к тому, что срок полета будет измеряться веками. В прыжковых кораблей у Скари немногим больше, чем у нас, сказал Рейнер, и этого количества явно недостаточно для того, чтобы вести полномасштабные боевые действия. Так что основная угроза исходит от их медленного древнего флота. Проблема в том, что этот флот очень велик. По самым скромным оценкам он насчитывает не менее 4000 кораблей классом не ниже крейсера. Сколько боевых судов может выставить против них империя? На данный момент у нас есть 4 десятка полностью готовых кораблей с укомплектованными экипажами. Еще столько же будут готовы в ближайшие два года. Как вы понимаете, этого недостаточно. Недостаточно, это еще мягко сказано. 80 кораблей против 4000 – это капля в море, даже с учетом их превосходства в скорости, которое может быть сведено к нулю прыжковыми кораблями Скари. Похоже, что когда Визерс взялся вершить судьбы человечества, он проиграл даже больше, чем мог себе представить. Он проиграл все. Но у нас еще есть время, сказал Реннер. Древний флот Скаари разделился на две части. Одна из них двигается в сторону территории бывшего Альянса, вторая идет на нас. Те уничтоженные Скари миры, о которых я говорил, попали в первую волну вторжения. Вторая волна настигнет ближайшие обитаемые миры через 20 с небольшим лет. Если Скаари сохранят свою нынешнюю скорость, Им потребуется еще почти сотня лет, чтобы добраться до Солнечной системы. Клинона на вторая часть их флота достигнет на пару лет раньше. Еще через 60 лет от нас не останется и следа. и Искари снова будут одиноки в этой части галактики. Весьма нерадостная перспектива. «Старый мир был очень хрупок, и он разбился», — сказал Реннер. «Теперь мы пытаемся собрать осколки». И для этого нам очень нужна ваша помощь. Моя? Я просто должен был переспросить, хотя я не слишком удивился новому повороту нашей беседы. Не зря же он потратил на меня столько времени. Не зря обстоятельно отвечал на мои вопросы, которые никоим образом не касались его следствия. Кроме того, я уже привык, что всем в этом времени от меня что-то нужно. И готов был услышать любое предложение. Ну, почти любое. Чем же я могу вам помочь? Времени осталось мало, сказал Реннер. В одиночку империя не выстоит. Нам нужен военный флот. Нам нужны все ресурсы, которые мы можем получить. Нам нужно объединить все силы. Наши заводы и верфи работают круглосуточно. Рабочие смены увеличены. Сейчас вся экономика подчинена лишь одной необходимости. Необходимости строить корабли. Но наших сил может не хватить для того, чтобы вложиться в срок. На бывшей планеты Альянса надежды мало. Они только начали выкарабкиваться из своих собственных проблем. Марсианские верфи не могут производить больше одного корабля в год. Земля лежит в руинах. Дальние планеты, с которыми мы ведем переговоры, готовы сотрудничать, но они мало что могут нам предложить. В то же время совсем рядом с Империей находится очень ценный источник ресурсов. Звездная система с развитой промышленностью, которая практически не пострадала в период изоляции. Нам очень нужно сотрудничество с этой системой, но ее правитель не готов пойти нам навстречу и не желает действовать вместе с нами. С его стороны это выглядит как суицидальный порыв, сказал я, начиная понимать, о какой именно звездной системе идет речь. Но это очень не похоже на того человека, который был правителем в старые времена. Асад один умер, сказал Реннер. Примите мои соболезнования. Э, э, да, сказал я, спасибо. В старые времена именно он был инициатором курса на сближение между нашими государствами, сказал Реннер. Его сын, ставший калифом после его смерти, решил отказаться от этого курса. Он считает, что Левант достаточно хорошо защищен и не нуждается ни в чьей поддержке. «Очень глупо», – сказал я, – «но я все еще не понимаю, чем я могу помочь». «Я знаю, что у вас с осадом существовали некоторые разногласия, но после событий на Венту вы считались мертвым, и он не стал вычеркивать вас из списка наследования и отрекаться от названного отцовства», – сказал Рейнер. В период изоляции не существовало ни единого шанса, что вы можете появиться на планете и заявить свои права. Так что Кирим-ад-Дин тоже не стал озадачиваться этим вопросом. То есть... То есть вы все еще считаетесь названным сыном калифа Амаль-ад-Дин, сказал Реннер, И формально именно вы являетесь законным наследником умершего правителя Левантийского калифата.